Глава 44. Диана Весь день прошел в страшной суете. С утра первым делом продемонстрировала шокированной подруге обувь, подвела ее к стене, красочно живописав ночное происшествие. Даша, с испугом посмотрев вниз, верить своим ушам отказалась, но коробка с обувью послужила неоспоримым подтверждением моих слов. Да и знала она, что лгать я не буду. Впечатление на нее это произвело. Какой бы невозмутимой она ни казалась, я слишком хорошо ее знала. Поэтому внутреннюю растерянность и некоторое смятение отмечала в ее поведении весь день. И начала надеяться, что Ирьян своим невероятным поступком ее все же переубедил. «Кто же отважится на подобное ради безразличной тебе женщины?» «Наряды мы себе выбрали, пусть и ценой невообразимо мучительных и нескончаемых хождений по мукам, которыми для нас стал и ятерский шопинг. И дело не в том, что выбор был плох или мы излишне предвзяты. Нет. Но их невероятно ответственное отношение ко всем деталям нас буквально доконало. Так Иола не отпускала нас, пока мы не обошли все-все их магазины» а продавцы в каждом с неимоверно ответственным пылом вынуждали перемерить все подходящее. Кошмар! Надеюсь, у них есть виртуальные покупки. Если нет, создам, чтобы я еще хоть раз. Ноги мои больше ни в одном магазине не будет. Даша вообще была доведена до отчаяния и держалась на одном самолюбии подходящие для торжества одеяния, мы подобрали почти сразу. Но супруга главы фиорда маниакально настаивала на том, что крайне безответственно пренебрегать остальными магазинами, ведь, возможно, там есть то, что мы в итоге предпочтём. Не представляю, как всё это пережила Даша. Мне самой уже дурно было и спину ломило от долгого стояния перед зеркалом. Когда мы наконец-то вернулись в жилые апартаменты, с Кайтара обе дружно рухнули на диваны, вытянув измученные ноги и мысленно поклялись до конца жизни донашивать уже имеющуюся одежду. Устали? Обняв жену с понимающим видом, поинтересовался наш иор и покровитель. «Нет, что вы!» – буркнула Даша, но отдать дань вежливости у нее получилось плохо. Усмехнувшись, Скайтар неожиданно сменил тему. «Сегодня меня посетили ваши знакомые и ятеры». Мы сразу насторожились. «И мне хотелось бы утвердиться в вашем мнении насчет их предложений. И если с Дианой я все понял еще вчера, то вот Даша...» Повисла задумчивая пауза, заставившая подругу немного напрячься. «Ко мне, как к вашему покровителю...» Сегодня обратились двое эйотеров с одинаковой просьбой. Сиатрик и Ирьян просили право ответственности за твою жизнь. Он вновь замолчал, давая нам возможность осознать произошедшее. И Ирьян с меланхоличным удивлением, созвучным моим мыслям переспросила Иола. Скайтар кивнул и продолжил, всматриваясь в лицо подруги, ставшая неожиданно совершенно бесстрастным, словно маску натянула. «И мне хотелось бы узнать твое мнение, Даша. Согласна ли ты передать это право одному из них или откажешь обоим?» Очень рассудительно и спокойно задал он вопрос. Мое сердце встрепенулось, окрыленное надеждой, что вот теперь подруга сумеет убедиться в заинтересованности капитана Астартуса, ведь он вновь, вопреки уже объявленному на корабле решению, пытался добиться ее согласия. «Если можно, я хотела бы подумать», — после довольно длительной паузы сообщила подруга. «Завтра я смогу сказать, кого из них выберу». «Верно, я понимаю, третий вариант ты не рассматриваешь», — нахмурившись, уточнил иор даша как-то безжизненно кивнула хорошо после очередной паузы в течение которой он снова вглядывался в мою подругу согласился с кайтар у тебя есть время до завтрашнего торжества там я намерен объявить о ваших обрядах единения назначенных на послезавтра. Я кивнула с радостным предвкушением, а даша только слегка мотнула головой, обозначив, что информацию она приняла. «Что ж», – задумчиво продолжил Эйотер, – «сейчас отдыхайте, ужин вам доставят в комнату. Завтра предстоит ответственный день». На этом мы и расстались. Уставшая за день, я быстро заснула. Но последней ясной мыслью было понимание того, что подруга не спит, а безмолвно смотрит в потолок. «Даш, ты решила?» С самого утра тормошила я Дарью. И неизменно получала в ответ отрицательное покачивание головой. Так происходило вновь и вновь, пока мы приводили себя в порядок, наводили красоту, занимались прическами и одевались к торжеству. И вот уже пора было отправляться. Проводить нас явилась молоденькая Эйотерка, а определенности выборы подруги так и не наблюдалось. А где будет проходить мероприятие? Стремясь отрешиться от вспыхнувшей тревоги, переспросила я девушку. «В самой нижней сфере, в общем зале Фиорда». Гордо поделилась информация, сопровождающая и с уважительным поклоном пояснила. «Это большое событие принять в Фиорд двух землянок, спасших жизнь нашему Иору. Мы все очень благодарны вам за такое ответственное поведение». Мы с Дашей переглянулись, вспомнив ту нелепую туристическую эпопею в глубинку, с которой и начались все судьбоносные происшествия. Да уж, ответственного там было мало. Но разве тогда мы могли предполагать, чем все это обернется? Спасибо за ваше теплое отношение, поблагодарила я. Для нас большая честь стать частью такого уважаемого фиорда и присоединиться к вам. И мы втроем двинулись к указанному залу. Он был невероятно огромным, торжественным, украшенным россыпью ярких искор сверкавших как на потолке, так и на стенах помещения, убранного в цвет фиорда. И как же много эйотеров находилось внутри. Серьезные и элегантные, в непривычно приталенных светлых костюмах мужчины, и стройные симпатичные женщины в самых разнообразных но неизменно великолепных одеждах при нашем появлении все присутствующие замолчали и расступились пропуская к нам движущегося навстречу с кайтара и ор был бесподобен строгий украшенный особой вязью узора в светлый костюм подчеркивал его мощную фигуру рождая ощущение незыблемой воли и могущества. Приблизившись к нам, он на миг вопросительно всмотрелся в лицо Даши, и подруга, на мгновение зажмурившись, решительно шепнула что-то ему на ухо. «Вот теперь и мне сгорать от любопытства», – ожидая объявления. Но тут я заметила находящегося неподалеку Эльтара, и все посторонние мысли вылетели из головы. «Так великолепен был мой любимый в официальном иятерском костюме». Скайтар, подхватив нас с Дашей под руки, повел к небольшому возвышению в центре зала. По пути я заметила и улыбчивое лицо Сиатрика, и даже сдержанного Ильяна, а также еще множество совершенно незнакомых Иятеров. Была волнующая торжественность грядущего момента, витала в атмосфере. Взойдя на возвышение, Скайтар немного выступил вперед, И, выждав мгновение, пока все присутствующие сосредоточили на нас внимание, доброжелательным и одновременно серьезным тоном начал свою речь. Голос Иора, усиленный каким-то устройством, разносился по всему залу, позволяя услышать его слова каждому члену Фиорда, который присутствовал в этом помещении. «Сегодня у меня важный день». «День, когда я могу вернуть долг жизни, священное обязательство для каждого Эятера Эти две представительницы Земли, Диана и Даша, спасли мне жизнь во время спасательной операции, в которой я участвовал на их планете». Мы с подругой, стоя по бокам Иора, переглянулись, одновременно смутившись от столь весомого утверждения Скайтара. «И сейчас, принимая их в наш фиорд, и я горд оказать девушкам ответственную поддержку. Обращаюсь к вам с просьбой, пусть наш мир и наш фиорд станут им домом, поможем им освоиться с новыми реалиями существования и поддержим во всем. По залу разнеслись овации, а Эльтар, стоявший в первом ряду между Ильяном и Сиатриком, вскинул руку, прижав к сердцу сжатую в кулак лапообразную ладонь. И тут же все присутствующие синхронно повторили за ним жест, выражая нам доверие и искреннюю доброжелательность. Мы с Дашей растроганно скопировали столь значимое на «эйя» три и также, сжав кулачки, приложили их к сердцу. В душе поселились тепло, уверенность и радость понимания «мы стали своими». «Призываю каждого члена Фиорда ответственно отнестись к помощи новеньким. Диана и Даша еще не знакомы с нашим миром, поэтому будут пока нуждаться в наших советах», продолжал Скайтар торжественное представление на своему Фиорду. И снова выражение абсолютного согласия присутствующих, вылившееся в очередной взмах рук и касание ими груди. «Также я горд сообщить о том, что обе девушки решили связать судьбу с нашими мужчинами и передать им право ответственности за свои жизни. На миг наступила потрясенная тишина, несколько напугавшая меня, но вслед за ней грянул гром оглушительных аплодисментов. Выбор девушек следующий. Завтрашний обряд пожизненно свяжет пары Дианы с Эльтаром, «И Даши с сиятриком!» — провозгласил Иор, вызвав бурю радости среди присутствующих. А вот я... Сердце отчаянно сжалось от грусти. Подруга решение не изменила. Мой взгляд, непроизвольно метнувшийся к лицу нашего капитана, отметил мгновенно заледеневшие черты лица и опустевший взгляд мужчины. Услышать собственное имя надеялся и он. И в глазах Эльтара на миг обернувшегося к другу промелькнуло недовольство. А вот Сиатрик был потрясен. Возможно, тоже не совсем верил в то, что Даша все же пойдет до конца. «Сегодняшний прием объявляю открытым и приглашаю всех порадоваться за наших влюбленных». Завершил выступление Скайтар и, взяв нас за руки, вывел немного вперед. Присутствующие снова приветствовали нас ликующими аплодисментами. Мы, переглянувшись, повторили принятый у них жест доверия и поддержки. А потом начались танцы. В иятерском варианте они были в основном коллективными, некий аналог наших хороводов. Под плавную музыку большая часть присутствующих, взявшись за руки, плавно перемещалась по залу. Имелись и менее массовые варианты. Я заметила небольшие группы из двух, а порой и одной пары, которые кружились под музыку, взявшись за руки. Мы с Эльтаром предпочитали именно такой вариант. Потанцевать со мной и с Дашей нашлось немало желающих. Так я в итоге даже устала, ощутив, что ноги немного гудят. Универсальные лодочки на небольшом удобном каблуке прекрасно подошли к моему золотистому чем-то смахивающему на греческую тогу платью. Популярный у них стиль, с темными окантовками по подолу и краям рукавов. Но даже комфортная обувь под конец торжества ощущалась как нечто неуместное и ненужное. Даша же, словно одержимая, танцевала и танцевала весь вечер. Больше всего с сиатриком, но и многим другим мужчинам повезло стать ее партнером, На все попытки поговорить реагировала одинаково. «Диана, сегодня наш день, давай веселиться!» – отмахивалась она. Присев на одну из кушеток во множестве стоявших вдоль стены и ожидая, пока вернется любимый, с напитками и закусками, которые были организованы в нише в одной из стен зала, в какой уже раз попыталась отыскать среди множества присутствующих Ильяна, но не находила его. «Кого высматриваете это подошел Скайтар. «Ирьяна!» — не подумав, брякнула я честно. «Он ушел почти сразу после завершения торжественной части. Незаметно выскользнул, когда началась общая суматоха с танцами», — спокойно пояснил наш Иор. «Понятно», — стремясь скрыть внутренние переживания, сообщила в ответ. Мы ненадолго замолчали, потом Скайтар неожиданно негромким голосом сказал. Он все рассказал мне вчера. Я испуганно сглотнула, вопросительно взглянула на Эйотера. Потом мы оба перевели взгляды на Дашу. Подруга с неестественно широкой улыбкой на лице кружила в очередном танце. Как ее еще ноги держали? Я вынужден буду наказать его. Все так же негромко продолжил Иор. Он будет на некоторое время отправлен в наши колонии с ответственным поручением без права возвращения на родину в ближайшие три года. «Мне стало плохо. Ведь они еще не знают о Дашином положении. Как же скверно все выходило. У меня даже радужное настроение от завтрашней свадьбы пропало. Трудно радоваться за себя, когда у любимой подруги все летит в тартарары. Они с Сиэтриком очень дружны». Запнулась я, стремясь хоть как-то оправдать этот выбор подруги в глазах Скайтара. Он промолчал, никак не прокомментировав мое заявление, только подчеркнул его незначительность. «В любом случае, они оба достаточно взрослые, чтобы сами решать свои судьбы», — непроизвольно начала я оправдываться. «Диана». Скайтар был задумчив, словно погрузился в далекие воспоминания. В свое время я тоже едва не ошибся с выбором. Все твердили, что Иола мне не подходит, и подталкивали к союзу с другой. А жизнь показала, что сердце слушать порой более верно. Надо ответственнее относиться к подсказкам собственной души. «Но что я могу?» — его слова только усилили мое отчаяние. «Они не слушают меня, и я не могу нарушить обещание. «Советую вам также прислушаться к себе, Диана». Голос Кайтара прозвучал уверенно, а в черных и ятерских глазах светилась мудрость. «Ответ уже есть где-то в вашем сердце. Иногда гораздо ответственнее поступить вопреки всему, нежели просто покориться ходу событий». С этим наказом он встал, уступив место рядом со мной подошедшему заместителю. Эльтар держал в руках поднос с едой и напитками. Вот только у меня уже пропал аппетит. Снова перевела взгляд на Дашу. Спросила себя о том, что я действительно могу сделать. Ответа не было.